И не знаешь ты, что зарёй в Кремле Легче дышится, чем на всей земле. И не знаешь ты, что зарёй в Кремле Я молюсь тебе до зари. И проходишь ты над своей невой а упору как Над рекой Москвой Я стою С опущенной головой И слепаются Фонари Всей бессонницы Я тебя люблю Всей бессонницы Я тебе внемлю От упору Как по всему Кремлю, просыпаются звонари. Но моя река, до да твоей рекой, Но моя рука, до да твоей рукой Не сойдутся радость моя, доколь. Не догонит заря зари.